Глава 44. Юркин велосипед. Во двор на велосипеде въехали Юрка Скаут и Борька. Велосипед был дамский, но настоящий двухколесный, новый, с яркой шелковой сеткой на заднем колесе. Юра стоя вертел педалями, а Борька сидел в седле и торжествующе улыбался во весь свой щербатый рот. Они объехали задний двор,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 Разговор пионеров с беспризорниками оборвался. Это не нарочно чтобы работу сорвать, думал Миша. Давай их наладим отсюда, шепотом предложил Генка. Но Миша отмахнулся. Не затевать же драку. Только дело испортишь. Что же делать? И вдруг увидел в воротах Юриного отца, доктора уха Горло нос Юра не замечал отца, поправляя цепь на велосипеде. «Юрка — Юрка! — крикнул Миша. — Иди сюда! И подмигнул Генке, скосив глаза в сторону Юриного отца. Юра с недоумением посмотрел на Мишу. «Иди — Иди! — крикнул снова Миша. — Чего боишься? Юра, придерживая рукой велосипед, нерешительно подошел. — Это какая марка? — Миша кивнул на велосипед. — Эйнфильд? — Ах, Эйнфильд!